Глава 14. Когда все довольны, кроме тебя. Все были довольны, кроме меня. Коба безумно радовался, ходил Гоголем и был безмерно горд за хозяина. Вообще он выступал вроде заботливой на сетке, переживающей за своего цыпленка-некроманта, и тем немного меня смущал. Принц радовался, что на его стороне появился великий маг и волшебник, способный человеку убить и дождик устроить. Солдаты опального Элинорского гарнизона были преисполнены мне благодарности за то, что выходка, безумная, но выгревшая, позволила им не вступать в заведомо проигрышное сражение. Бандиты и те были чему-то рады, и кого-то вздернули на суку, на радостях. Одному мне было невесело. Причиной грусти был механизм колдовства, понять который полностью я не мог, и потому искренне его опасался. Я отчетливо понимал, чем чревата сила в неумелых руках, а ее, как показала практика, у меня было немало. По факту я попал на пульт, запускающий баллистические ракеты и делающий кофе, и первая часть кнопок на нем отвечала за ароматный напиток, а вторая – за уничтожение цивилизаций. Интуитивно я продолжал варить кофе, но стоило неловко повернуться, зацепить что-то локтем, и можно было организовать новую Атлантиду. Отчаянно требовалась инструкция или бывало служака, способный пояснить, что тут к чему. Все, по крайней мере, известные инструкции по применению хранились в библиотеке Эленора, куда мне, по понятным соображениям, хода не было, а из наставников были только белые маги. В лучшие времена я бы, возможно, обратился и к ним, но сейчас это было равносильно самоубийству. Был, впрочем, один опальный товарищ, находящийся в заключении. Звали его Черный Ворон. Не нужно было только найти его темницу, вызвать несчастного, да набраться от него магической мудрости и техники дела. Мертвец тоже недвусмысленно намекал мне на него, говоря от имени Горта. Однако и тут была очевидная проблема. Я решительно не понимал, с чего начать поиски. Кот спрашивал мертвецов, он это умел. А вот я пока что импровизировал, и все это происходило без желаемого результата. «Чего такой грустный, хозяин?» оба подошел совершенно незаметно как это свойственно гномам я вздохнул присел рядом прямо на траву и выдал низкорослюку все на чистоту гном слушал внимательно иногда кивал даже кое что записывал в крохотный блокнот доставая его из сумки на поясе и под конец уверенно кивнул можно твоему горю помочь хозяин есть один маг живет он глубоко в горе и очень не любит незваных гостей чтобы его задобрить надо очень постараться «А что это за маг?» – заинтересовался я. «Черный? Белый?» «Гномий!» – развел руками Коба. «Самый что ни наесть. «Люди гном ей магии брезгуют, говорят, что она слишком примитивна. Однако у нас она в почете!» «А как этого мага найти?» «Это в трех днях пути от лагеря. Надо обогнуть гору, зайти с секретного хода, и там в молчаливых чертогах и обитает дурин каменистый». Самый мудрый, самый старый гном во всем подземном царстве. «Решено!» – кивнул я. «Завтра поутру поедем к этому дурину. Напрошусь к нему в ученики». Вечером у меня состоялся разговор с Фалька. Заручившись его поддержкой, я получил снаряжение и даже лошадь. Выделили мне опять черныша. Те коняги, что проделали с нами весь путь от дома Кросса до долины, сразу пошли под седло, и кроме строптивы скотины отдать мне было нечего. Еще я получил набор сухого пайка в виде упаковки сухарей, двух кусков вяленой оленины и бурдюк с водой. Мне хотели выдать и оружие, однако гном отсоветовал. «Зачем тебе, хозяин, меч? Возьми вон шлем с перьями, ты в нем солидный, а с острой сталью в руке не ровен час драться придется. Бой на мечах в мои планы не входил, так что я ограничился охотничьим ножом. Утром проснулся от запаха крепкого кофе, и, выбравшись из палатки, с удивлением обнаружил кружку с напитком, кусок мяса и вареное яйцо. Рядом сидел Коба и уминал за обе щеки свою, существенно меньшую порцию. — А, ты проснулся, хозяин? — Перестань звать меня хозяином. Чувствую себя каким-то рабовладельцем. Я выпрямился во весь рост, сладко потянулся и направился к стоящему тут же тазу воды. Умывшись, Почистив зубы и вытерши вытершись чистой тряпицы, я уселся за угощение. «А как же мне тебя называть, маг?» Коба громко хрустнул огурцом и, вопросительно взглянув на меня, отлил из кофейника немного ароматного напитку в кружку размером чуть больше напёрстка. Выглядело это так, будто человек нормального роста наливает себе напиток из бочонка. «Ну, называй магом, если тебе так хочется. Но можешь и Сергеем. Это мое настоящее имя». Гном неодобрительно зацокал языком. «Негоже мага странным именем называть! Неуважение! Кто услышит, засмеет!» Убедить гнома в обратном у меня не получилось, и на протяжении всех моих заключений он не переставал называть меня хозяином. Первый день путешествия оказался для меня сущим испытанием. Черныш не желал идти под седлом и периодически проявлял свой норов, из-за чего я дважды рухнул на землю, и чудом не переломал кости. Гном какое-то время наблюдал за этим, сидя на крупе черныша. Конь его почему-то не сбрасывал и, казалось, просто не замечал. Когда я в третий раз вывалился из седла и, поднявшись, принялся отряхивать свой наряд, Коба ловко перебрался на шею животного и что-то зашептал ему в ухо. После этого странного разговора черныш стал будто шелковый. Шел ровно, слушался повода, и забросил всяческие попытки сбросить седока. «Что ты с ним сделал?» С любопытством поинтересовался я у гнома. Но тот только пробручал что-то невразумительно огном их наговорах, да на том и ограничился. Второй день путешествия прошел почти гладко. Пришлось форсировать одну неглубокую речушку, да и только. А вот третий день принес несколько сюрпризов. Сразу поутру мы выбрались в ищелье, по которому мы могли срезать солидный отрезок пути. И тут мой гном начал волноваться. «Неспокойно мне, хозяин», — пояснил Коба, боязливо озираясь по сторонам. «Я отлично понимал низкорослика. Место, где мы оказались, было не из приятных. Серые камни, вертикальные стены, уходящие куда-то в небо, блеклые краски и холод, пронизывающий до костей, не располагали к пикникам и песням. «Ты устал, парень», — попытался я успокоить приятеля. «Доберемся до мага и отдохнем». Выспимся, отъедимся. Может, примем по паре капель местного бальзама. Есть у гномов спиртное. Да куда без него? Гном немного приободрился, но все равно был насторожен. Бывает, выкатит батя бочонок. Сядем за столом, я и мои братья. И как затянем песенку. К вечеру бочонок дно и покажет. А сколько вас? Родных-то мало, трое всего. А вот разных двоюродных, троюродных до семиюродных великое множество. Бывает, нагрянут гости соседних штолен, так и положить-то их толком некуда. Редком на полу так и спят. Да мы гномы народ привычный. И тут я впервые почувствовал неладное. Будто холодный ветер осторожно тронул мое лицо. Стало зябко, неприятно, тревожно. — Ты знаешь, Коба, — признался я, — и я что-то чувствую. Дурное тут место. Место нормальное. Гном поежился, и, вскарабкавшись на мое плечо, ухватился за воротник. «Вот только не должно тут быть плохо. Это моя страна, гномья. Тут мне хорошо должно быть». «Может, орки какие? Или гоблины?» Резонно предположил я, вспоминая истории профессора английской литературы. Однако у Кобы было свое мнение. «Орки сюда не суются. Охотники из них дрянные, а грабить тут некого. Гоблины же слишком неповоротливы при дневном свете». Не могут они спрятаться в камнях. Да и запах от них стоит такой, что хоть портянкой закусывай. Кто же тогда? В мгновение ока моя правая рука без воли хозяина взметнулась вперед, и в кулаке ее, по чудесному стечению обстоятельств, оказалась изящная стрела с серебряным наконечником и белоснежным оперением. «Эльфы!» — охнул Коба и стал похож цветом на мою волшебную конечность. им, хозяин!» Эти стрелами нашпигуют, как ежа, и скажут, что так и было. Тем временем моя рука с успехом справлялась с обстрелом. Первая стрела уже валялась на земле, а к ней присоединилась вторая, затем третья, четвертая ударила в шлем, и вокруг стало заметно темней. А один из снарядов чиркнул по крупу до этого послушного черныша. Конь заржал, встал на дыбы, искренне недоумевая от такого к себе отношения, и, сорвавшись в голоб, понесся по узкой каменистой дороге. Ветер в ушах завыл, стрела засвистели белесы дождем. Однако не все подвластно магии. Острая боль в бедре пронзила до ломоты, до зубовного скрежета. В ногу мне вошла стрела с серебряным наконечником. Твою ж мать! взвыл я и, отмахнувшись, попытался не свалиться со спины скакуна. Позади грохнула, сверкнула, будто молнии и послышался шум обвала. А ту их хозяин! «Добавь огня, уродом длинноухим!» — заорал Коба, цепляясь за седло позади меня и громко по засвистел. Превозмогая боль, я обернулся и потерял дар речи. Это были эльфы. Ошибиться в идентификации этого вида после просмотра фильма Джексона было совершенно невозможно, но из колеи выбило не это. Черная мгла, появившаяся непонятно откуда, клубилась посреди ущелья. Время от времени сгусток тьмы выбрасывал щупальца и срывал со склона очередного стрелка. И тот с воплем ужаса и отчаяния исчезал в магической бездне, а тьма, подражая гигантскому спруту, обшаривала отвесные каменные склоны в поисках новой жертвы. Я скосил глаза на свою левую руку и похолодел от ужаса. Случилось именно то, чего я боялся. Плотная перчатка из предвечной темноты сковала кисть, и простой мой взмах привел к ужасным последствиям спрут все крушило крушил вопли несчастных утихали а мой верный черныш будто не зная усталости нес меня прочь от эльфийской засады ловко ты их хозяин я остановил черныша и тяжело сполз седла на землю нога отчаянно болела и требовалось как минимум выдернуть из нее эльфийскую стрелу и перевязать рану не допустив заражения мало ли чем остроухие смазывают наконечники стрел я помогу Гном быстро понял, что к чему, и кубарем, скотившись на землю, принялся копаться в своем, казалось, бездонном рюкзаке. Очень быстро из него появился лоскут чистой материи, пузырек с черным варевом и несколько страшных на вид инструментов. «Сейчас, хозяин, подлатаем тебя. В гномье чертоги принято входить на своих двоих. Скажу одно, хоть какая-то моя часть и горевала по поводу случившегося, однако, если отбросить дискомфорт от дырки в ноге, то я был наконец-то доволен. Не мы скобы подстерегали путников, прятавшись о китате по канавам. Не мы били в спину. Притом при всем случившееся показало, что мой базовый уровень черной магии на высоте. Даже сейчас я слышал вопли истязаемых, и от их криков на душе становилось теплей. Я буквально вживался в рольник романта, с ужасом представляя, что бы было, если бы судьба приготовила мне тело обычного человека. «Немного пожил бы на этом свете, особо не засиживаясь, ты да и скончался бы в жутких судорогах от грязного ножа или кровавого поноса». Тем временем Коба колдовал над раной. Распоров брючину, он осмотрел повреждения и покачал головой. «Грязная стрела, хозяин», – пояснил он. Худшие опасения гнома оправдались. Рана в мгновение ока вспухла, а кожа вокруг нее горела красным и уже начала отдавать фиолетовым. «А я ничего не чувствую». Я перевел взгляд на свою раненую ногу и с тревогой следил за манипуляциями низкорослика. «Это эльфийский яд», – охотно пояснил гном, звеня чем-то у себя в сумке. «Он убивает медленно, в течение двух, а то и трех дней. Знал я и таких, что месяц могли протянуть. Очень удобно, кстати. Вполне хватит, чтобы допросить с пристрастием, а потом и закапывать можно». «Как же все непросто». Я почувствовал легкое головокружение и покалывание в пальцах ног. А противоядие есть? И есть, конечно. Гном взял пузырек с черным варевом и зубами вытащил пробку из узкого горлышка сосуда. Мы его кровью дракона называем. Придает духу бодрости, телу живости, а уму остроты. Но в том лишь случае, если его смешать с водой ключевой, да пить понемножку. Случай же с раной Коба поднес пузырек к тому месту ноги, откуда торчала эльфийская стрела и, ни слова не говоря, вылил ее содержимое прямо на поврежденный участок. Я не буду описывать ощущения от попадания крови дракона на открытую рану. Достаточно только сказать, что после моего крика почти наверняка где-то далеко в горах случился камнепад. Когда восстановилось зрение, слух и вернулись прочие ощущения, я обнаружил, что так и сижу на земле, а Коба, явно довольный собой, держит в руке стрелу. Вот, держи, хозяин! Гном всучил мне в руки эльфийский подарочек: Полюбуйся, какая коварная красота! Пока низкорослик обрабатывал мою рану, я с удивлением и восторгом осматривал смертоносный образчик эльфийского вооружения. Изящный, буквально вытканный из серебряных нитей наконечник был очень прочен, а тонкость работы заслуживала восхищения. Само древко оказалось удивительно гладким и находилось на грани твердости и пластичности. Вроде бы сожми пальцы сильней и продавишь, однако это было кажущейся хрупкостью. Я согнул стрелу в дугу, ожидая, что она треснет, но с честью выдержала испытание. Хвостовик, похоже, был из кости или материала, очень близкого к этому. И к нему каким-то чудом крепилось оперение. Ни швов, ни щелей, ни стяжек я различить так и не смог. Готово, теперь перевязать надо. Я с удивлением посмотрел на ногу и обнаружил что гном уже успел заштопать рану тонкой, почти невидной нитью и смазать сверху каким-то прозрачным снадобьем. Видимо, упомянутая кровь дракона, помимо антисептических средств, осуществляла и местную анестезию.